Птичьи фразы Артема Титова. Белая ворона. Человек, выделяющийся из своего окружения. Важная птица. Тот, кто занимает высокообщественное е или служебное положение, обладает властью, большим влиянием. Видная птица по полету. Плохого человека сразу можно определить по его делам, поступкам. Воробью по колено. Очень мелко. Ворон ворону глаз не выклюет. Дурные люди хорошо понимают друг друга. Ворона в павлиньих перьях. Человек, который пытается казаться лучше, чем он есть, но, красуясь, только подчеркивает свои недостатки и из-за этого выглядит смешным в глазах окружающих. Всяк кулик хвалит свое болото. Каждый человек считает правильным то, к чему привык. Глухая тетеря. Невнимательный человек, который не замечает ничего вокруг. Гол, как сокол. Абсолютно беден, ничего не имеет за душой. Гуси Рим спасли. только случай, помог спасти ситуацию. Гусь лапчатый хитрец, пройдоха. Гусь семье не товарищ. Разные по положению люди нечета друг другу. Денег куры не клюют, очень много денег. До первых петухов, за полночь очень поздно. Дразнить гусей вызывать раздражение, гнев. Жареный петух клюнул. Кто-либо испытал трудности, неприятности, оказался в затруднительном, тяжёлом положении. ж е л т р о т ы птенец Молодой, наивный и неопытный человек. Жить, как петух в мармеладе. Жить шикарно, богато, не зная забот. Жить на птичьих правах. Без каких-либо прав, без законных оснований. Заливаться соловьем. Говорить красноречиво, витиевато. Здоровое дерево дятел не долбит. У всего есть причина. Индюк тоже думал, да в суп попал. Не одобрять, когда кто-то оправдывается и говорит, я думал, что... Как вороново крыло, черный, со стальным отливом. Как с гуся вода, никак не действует на кого-либо. Коготок увяз, все птички пропасть. Стоит начать делать что-то плохое, как втянувшись, уже не сможешь выпутаться. Куда ворон костей не заносил, очень далеко. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Так говорят о лицемерах, восхваляющих друг друга из корыстных побуждений. Лезть в ответ на такую же лесть. Лебединая песня. Последнее проявление таланта или последнее наиболее значительное произведение? «Лебедь, рак да щука» о компании с различными интересами. «Менять кукушку на ястреба», выбирать из плохого худшее. «Мокрая курица» — человек, имеющий жалкий вид, подавленный чем-либо, растерянный. «Мудрый, как ворон», очень мудрый. «Одна ласточка весны не делает». Одиночным поступком не добиться чего-то значительного, нужно приложить больше усилий. Также может употребляться и в другом значении. Не стоит делать выводы на основании только первых впечатлений. Охотиться за синей птицей. Искать с ч а с т ь я пытаться поймать удачу за хвост. Первая ласточка. Самый первый, за которым следуют другие. Самые первые признаки появления, наступления чего-либо. Петух гамбургский. Разряженный, модный человек. ф р о н т Писать, как курица лапой. Писать небрежно и неразборчиво, так что нельзя ничего разобрать. Подсадная утка. Подосланный провокатор. Поймать журавля в небе. Добиться невозможного. Провести воробья по мякине. Обмануть кого-либо. Пуганая ворона. Осторожный, запуганный человек. Пускать красного петуха. Поджигать что-либо. Устраивать пожар. Распускать павлиний хвост. Красоваться, стараться произвести впечатление на кого-либо. С воробьиный нос. Очень мало. Слетелось воронье. Появились, почувствовав легкую поживу. Соловья баснями не кормят. Важны не пустые разговоры, а конкретные дела. Стрелянный воробей. Опытный, бывалый, много перенесший человек. Стрелять из пушки по воробьям. Тратить много сил на пустяки. Считать ворон. Ратозейничать, быть невнимательным. Отвлекаться, заниматься глупостями. Умирающий лебедь. Так говоря, таком-либо о вялом, медлительном, расслабленном. Ухватить синицу за хвост. Добиться успеха в каком-нибудь трудном деле. Цыплят по осени считают. Не нужно опережать события и делать поспешные выводы.